Глава одиннадцатая. Большую часть ночи я проворочилась, не в состоянии заснуть. Слишком много эмоций переполняло и слишком много мыслей крутилось в голове. Думала о предстоящем замужестве и а л а н е о том, как теперь вести себя с э й л а н д и р о м Задремала я лишь под утро и в результате очнулась только от вибрации Киелорас уведомлением, что до лекции осталось полчаса, а это значило, что в столовую уже не успеть. Впрочем, на завтрак я сегодня и не стремилась. Все равно после разоблачающей новости, которую обещал выложить Ланс, вряд ли удалось бы спокойно поесть. Кстати, о новости. Я подключилась к анонимусу и действительно обнаружила оную под заголовком «Лиловое и лучезарный н а с т о я щ е е расследование и разоблачение». А вот только автором поста значился лорд с п л е т е н Хм? Ланс решил все-таки не выкладывать новость от своего имени, а слить уже известному сплетнику. что ж, наверное, разумно. Хотя вчера мне показалось, что он хотел опубликовать разоблачение сам. Однако особо задумываться над этим фактом не стало. Сразу же с интересом принялась читать. Последние дни я молчал, но не потому, что мне нечего было сказать. Напротив, сказать хотелось очень многое. Однако для начала требовалось собрать и перепроверить некоторые сведения. Зато теперь я готов ответить на вопрос: действительно ли наследники крупнейших кланов дружно сошли с ума, отвергнув клановые устои на радость о г а л т е л ы м фанатикам-радикалистам? И главное — рассказать вам, кто такой Мегамак на самом деле. Интересно? т о г д а начнем по порядку? Несколько дней назад, когда неадекватность постов в анонимусе стала зашкаливать и появилось сообщение о том, что л е а р д придерживается противоестественных радикальных взглядов. Я окончательно понял, что-то не так, и что-то надо делать. Но в отличие от Мегаследователя не стал додумывать и раздувать бредни, опираясь на чужие мнения, а поступил логично и правильно, обратился напрямую к леловой девочке. Тут яхмыкнула. Лорд с п л е т е н похоже, решил не раскрывать тот факт, что информацию получил из третьих рук, а приписать все заслуги себе для большей весомости своей репутации. Интересно, сколько он за это лансу заплатил? п о к а ч а в головой, я продолжил а чтение. Связавшись с Лиловой в привате, я спросил ее: Лиловая, то, что о тебе пишут, это серьезно? В ответ она сказала многое, но главное прозвучало однозначно: все, что писал Мега Мак, ложь, все до единого слова. И попросила помочь донести это до остальных. Поэтому после нашего разговора было принято совместное решение показать, чего на самом деле стоят слова м е г а л ж е ц а и как он готов впарить вам любой бред, лишь бы поднять с е б е р е й т и н г Ради восстановления справедливости к нашему проекту подключилось еще несколько дархатов. Так давайте теперь посмотрим, что такое настоящее расследование и сравним с тем, как фабрикуют свои скандальные подделки м е г а л ж е ц или, точнее, Бледный д о х л я к Тистакер, да-да, именно он подставляет вам в е д р а помоев, называя шок контентом и сенсационными новостями. Итак, встречайте лучезарный и л и л о в а я пепельный лорд и маленькая фея. Что это действительно было? А дальше шло видео. Ребята действительно постарались. Сначала шла нарезка из нашего обсуждения предстоящего шоу розыгрыша. Затем голос за кадром коротко перечислил основные пункты д е й с т в а Как оказалось, уже без меня ребята составили четкий план, включая презент вечернего букета. Ну а под конец со стороны был заснят шпионаж т а к е р а Памятный рыжий парень скрывался, выглядывая из за углов и портьер. Делал он это тщательно, постоянно озираясь по сторонам. Однако с нашего ракурса съемки, который уверенно выбирался специально, Выглядело это забавно и нелепо, особенно в сопровождении ехидных смешков и комментариев за кадром. Отдельно ребятам каким-то образом пару раз удалось приблизить свои следящие устройства настолько, что получилось услышать бубнящий голос т а к е р а н а д и к т о в ы в а ю щ и й очередную новость. Причем текст не оставлял сомнений: перед нами и впрямь никто иной, как Мега Мак. Видео закончилось на кадре, где мы с Дерианом и букетом Покидаем холл академии, а Такер, свисая откуда-то сверху, упоенно это снимает. Как мне кажется, объяснение тому, что происходило в последние дни, более чем исчерпывающее. Резюмировал лорд Сплетин. Постановка, игра, в которой Мегалох даже не пытался разобраться, несмотря на полную абсурдность происходящего, ибо зачем? Ведь главное самоутвердиться, хотя бы так, раз в обычной жизни не получается, да, Такер? Ну что, остался еще хоть кто-то, кто, кто по-прежнему верит во всю эту дичь с радикалистами и отказом от своих доменов? Кто вообще готов еще хоть раз поверить бледному дохляку? Никто. В поддержку мегамага не было ни единого комментария, зато отрицательных, я з в и т е л ь н ы х и торжествующих сколько угодно. Спасибо, лорд с п л е т е н ты лучший. От сердца отлегло, когда прочитала, что наши дархаты нормальные. Благодарила ясно глаза я леди. Значит, вся эта любовная история выдумка. Кучки радикальных придурков и Такера нам хрень в уши лили. Вот уроды. Давайте их. Затерто заклинанием и затерто заклинанием. По обыкновению прямолинейно высказывался архистудент. Мегалох, д да о х л я к Такер. Вот эта новость. Наконец-то я узнал, кому бить морду. Тут же радовался ярость сто пятьдесят шесть. А потом я увидела комментарий от хитрого Даша и окончательно поняла, это победа. Мои слегка подешевевшие друзья, писал он. Я ни минуты не сомневаюсь, что вы уже поняли, что я просто обязан выполнить свой скорбный долг, обнулить все сделанные вами ставки. И пока вы перебираете в голове все неприличные выражения в мой адрес, я спешу напомнить, что чист, как слеза невинной девы. Претензии советую предъявлять исключительно нашему общему другу Мегалоху, который, воспользовавшись общей доверчивостью, втравил всех в такое сомнительное мероприятие. Такер, ничего личного, но я за честный бизнес. Кстати, как неоднократно было выяснено на практике, фингал, поставленный рукой жизнетворца, тленника и пепельника. Выглядит одинаково. А всем, кто опасается возможного заступничества Тлена, темнейший лично просил передать: Такер ваш. Не выдержав, я хихикнула. О да, Даш, как всегда прекрасен в своем меркантильном постоянстве, и главное, как вовремя подсуетился. Мало того, что собственную выгоду не опустил, так еще и стрелки на мегамага перевел. А этот тоже нам на руку. Теперь лишенные денег любители ставок будут ненавидеть Такера еще больше. Собственно, они уже ненавидели. Как нельзя лучше это демонстрировал висящий в топе комментарий от Гром 66. Такер, надеюсь, ты знаешь хорошего целителя, который поломанные ноги сращивает быстро и без боли. Потому что переломы я тебе обеспечу уже сегодня. Не сомневайся. Если не возместишь мне то, что я потерял, а потерял я много, количество плюсов под ним. з а ш к а л и в а л а Настроение окончательно взлетело вверх, придавая бодрости, даже несмотря на бессонную ночь. Быстро собравшись, я бросила довольно взгляд на подаренный вчера Дерианом букет и легкой походкой вышла из комнаты. Благодаря пропущенному завтраку в аудитории оказалась одной из первых и расположившись в первом ряду, принялась ждать остальных. Надеялась, если честно, что сначала увижу Иланну. Очень уж хотелось обрадовать подругу новостями об отмененном поединке. Однако Аллан все же появился раньше. Заметив меня на первом ряду, парень мученически закатил глаза. Явно рассчитывал и в этот раз подремать на истории. Но все же подошел. Привет, поздоровался он, бросая сумку на скамью рядом со мной. Выспалась? И неожиданно сграбастов м о ю руку, легонько ее поцеловал. Я удивленно моргнула. С чего вдруг? Брось, детка. Я вчера на публику постоянно это делал для мало знакомой бабы, так почему бы не проявить галантность по отношению к своей невесте? Хмыкнул Аллан. Интересно, он уже знает? Да точно знает. И может знал даже раньше тебя, просто тактично выждал, и когда тебе об этом сообщат. Не стала заниматься самообманом я. Так может и дальше делать вид, что мне ничего не известно? Соблазн был велик. Но я понимала, смысла в этом уже нет. Лучше поговорить и прояснить все сразу. Поэтому, как только парень устроился рядом, окликнула: "Алан". "Да, детка? К о мне вчера вечером дядя приезжал, поговорить. И? Скажи честно, как давно ты знаешь, что менять тебе в невесты определили? а л а н на миг слегка прищурился, а затем улыбнулся. Это так важно? Что и требовалось доказать. Я пожал а плечами. Просто интересно. На уже несколько дней, подтвердил он. Вообще о том, что мой брак будет по расчету, я знал давно. А то, что женой станешь ты, приятный бонус. Характер у тебя, конечно, так себе, но внешность меня устраивает более чем. Правда, не думал, что тебе так рано об этом сообщат. Приятный бонус, значит. Ну да. Логично. Будущая жена не уродина и из хорошего рода. Парню действительно повезло, а вот будущей жене, ее, то есть меня, никто не спрашивает. Тем более сама заранее согласилась на любой вариант. Мои родственники тянуть не любят, отметила я и полюбопытствовала. А кстати, не смущает, что твоя невеста не девственница? Вообще ни разу. Я не ханжа, детка. Плевать, что не первый. Главное, чтобы последний. Хохотнул Аллан. И вообще, если что, я тоже девушкам не стихи ночами тут читаю. Я нервно рассмеялась. х о р о ш а пара. Неверная невеста и неверный жених. Только до момента официального объявления о п о м о л в к е Посерьезнее поправил пепельник. А официальное объявление у нас на празднике первого дня планируется. Две декады осталось, отметила я. Уверен, что за такое короткое время нагуляешься. Учти, я до свадьбы к тебе в постель точно не стремлюсь. И замуж до окончания академии выходить не собираюсь. Ты даже не представляешь, каким я могу быть терпеливым, детка. Уверенно обнадежил Аллан. А насчет постели до свадьбы? Не зарекайся. И широко улыбнулся. Правда, уже не мне. А подходящий к нам и л а н н е Привет, несостоявшаяся супруга. Та только фыркнула и села по другую сторону от меня, сообщив: "Зря ты завтрак пропустила. В столовой было весело. Какой-то парень таки руморду набил под общие аплодисменты. Ого, уже? А ведь только утро. Оценила я. Пожалуй, мне его становится даже немного жаль. Фу, нашла кого жалеть. О этой мега сволочи попутно такое вскрылось, что распуск неадекватных слухов еще цветочки. А что еще? Заинтересовался и Аллан. Ланс на завтраке рассказал, что ночью им с т р и о н о м удалось взломать Кейлор т а к е р а Принялась рассказывать Иланна. Работали чисто за интерес, на всякий случай, но неожиданно нашли не маленький архив компромата на студентов. Парень еще и шантажом промышлял. Алан изумленно присвистнул. Ничего себе! Вот ведь гад! Возмутилась я. Ага. Так что даже не думай ему сочувствовать. Пусть Такер спасибо скажет, что ребята просто все удалили, не рассказав народу еще и об этом. Его бы тогда вообще во дворе академии живьем закопали. Да уж, это точно. После такой новости моя совесть замолчала. Так что, когда в аудитории появился магистр с а т а р я окончательно выбросил атакера из головы и сосредоточилась на лекции. Зато Аллану, похоже, новая информация покоя не давала. Конспект он практически не записывал. Зато то и дело порывался что-то кому-то отправить по Киелору. Однако на первом ряду незаметно это сделать было сложно, так что попытки неизменно пресекались недовольным окликом магистра с а т а р а "Чего ты суетишься?" Не выдержав, тихо одернула парня я. Неужели так хочешь, чтобы т а к е р а все-таки закопали? Нет. Так же тихо выдохнул Аллан и зашипел. Плевать на него, но своих я должен предупредить. Мало ли что там за информация была, и мало ли что из этого Лансы Трион могли скопировать себе на всякий случай. Ведь точно что-нибудь сохранили. Нужно поговорить с нашими, пусть будут готовы, если что. И заранее подумают, как себя обезопасить. Что ж, разумно. Аллан в очередной раз показал, что, несмотря на резкий и неуживчивый характер, все же заботится о своих. Когда лекция закончилась, он подорвался с места и помчался к друзьям. Но ну, мне его уход оказался только на руку. Воспользовавшись моментом, я поспешила наконец обрадовать подругу. Кстати, насчет поединка д и р и а н а с а й л а н д и р о м Можешь не волноваться, боя не будет. Я говорила с твоим братом вчера вечером, и он дал слово, что не вызовет Хайла первым. Да что с того? С д о с а д о й перебила и л а н а и поморщилась. Конечно, здорово, что Дирр его тебе дал, но думаю, ты и сама прекрасно понимаешь, почему он это сделал. Вчера Эйланд и р недвусмысленно дал понять, что жаждет продолжения поединка, так что у в е р е н н о тленник уже к выходным вызовет брата сам. Нет. Хм? Видишь ли. Вчера вечером я говорила и с а й л а н д и р о м В к р а т ч и в о произнесла я, и он тоже дал слово, что не бросит вызов первым. А вот теперь и л о н а обалдела вытаращилась на меня. Чего? Ты серьезно? а й л а н д и р тленник тебе пообещал такое? Да как? Как такое возможно вообще? Ох, лучше тебе не знать. Я нервно хихикнула. Поверь, было действительно сложно его уговорить, но главное проблему я решила. Ведь откуда взяться поединку, если никто не бросает вызов? Нет, это просто невероятно! Что невероятно? Рядом вновь возникал он. Иланна мигом прикусила язык. Да так я просто удивляюсь, что дядя Евы купил е й д о р о г е е платье на праздник первого дня, а об украшениях забыл. Выкрутилась она. Ага, и уехал надолго. Поддержала я версию подруги, так что буду на празднике недоукрашенная. А это ужасно, заключила Эллана. Тоже мне проблема, Аллан фыркнул. Я думал, у нас действительно что-то серьезное. Да чтоб ты понимал в проблемах. Пренебрежительно выдохнули мы с Элланной в два голоса. Да уж побольше вашего, п а р и р о в а л он. К примеру сейчас нам предстоит снова опозориться на энергоконтроле, а об этом бы лучше побеспокоились, а не об украшульках. И вот зачем напомнил, спрашивается? Мы уныло переглянулись. у к р а ш е н и е обсуждать было куда интересней. Буркнула э л а н а и тяжело вздохнув, первая направилась в сторону тренировочной аудитории. Как н е неприятно, Аллан оказался прав. Два часа. Что продолжалось занятие, мы всем курсом именно позорились, вновь не будучи в состоянии побороть рассеивающее проклятие. в аудитории стояла ругань, трещали и сверкали прерванные заклинания, и все это происходило под аккомпанемент езвительных комментариев магистра Терона. А под конец нам вновь напомнили, что времени до получения неуда осталось всего ничего. Неудивительно, что обедали мы в плохом настроении, а сразу после разошлись заниматься. Я читать учебники, которые вчера посоветовал д и р и а н Аллан и Ланна добывать их в библиотеке. Даже ужинали поодиночке. и Ланна лишь ненадолго забежала, ухватила пару пирожков и умчалась тренироваться с братом. Аллан же, которому досталась последняя книга с практикумом, задержался с конспектирующими ее друзьями в одной из лабораторий. Рекомендованные д и р о м упражнения по концентрации, кстати, и в п р я м м о казались н е п л о х и и Изучив их и сделав первый комплекс, я действительно ощутила, как в голове просветлело. Если потратить на них несколько вечеров, может мне и удастся хотя бы общую схему защитного щита в голове воспроизвести, а там и и скориты помогут. В общем, спать я ложилась с оптимизмом и верой в то, что н е у д а все-таки удастся избежать, а еще с надеждой, что хотя бы сегодня удастся выспаться. Ведь все хорошо, волноваться больше не о чем, заснуть ничего не мешает. Однако именно на этой мысли в дверь внезапно постучали. Стук был уверенным и нетерпеливым. Неужели Айландер? А кто же еще в такое время? Наверное, все-таки решил продолжить прерванный вчера разговор и не только. Адреналин ударил в кровь. Я весь день избегала думать о Тленнике и новой в с т р е ч и с ним. Поскольку не могла определиться, как теперь себя вести, все же новость о том, что я теперь не веста, пусть это еще и не озвучено официально, предполагала рамки приличия, а с другой стороны, Аллан не настаивал на их соблюдении до праздника первого дня, да и сам честно предупредил, что придерживаться облика морали пока не планирует, а это тоже развязывало мне руки. Но все же набраться смелости и опять пойти к э л а н д и р у я так и не смогла. Зато теперь похожее решение приняли за меня. Мысли промелькнули в голове в одно мгновение, а в следующее я уже подскочила с кровати и едва накинув халатик, не раздумывая, открыла. И поняла, что ошиблась. Передо мной стоял некто с головы до пяток закутанный в черный балахон, б е з ф о р м е н н о свисающая плотная ткань скрывала особенности фигуры, не давая определить, мужчина передо мной или женщина. А глубокий капюшон не позволял увидеть лицо. Приветствую тебя, е в а л е и а р т Прошел е с т е л незнакомец, и голос у него оказался н е в ы р а з и т е л ь н ы й явно искаженный каким-то заклинанием. На миг стало страшно. Тот, кто скрывает свое лицо и приходит ночью, явно не просто так это делает. Неужели заговорщики меня раскрыли и решили убить? А я даже малейшей возможности защититься лишена, ведь заклинания и за з проклятия рассеянности недоступны. Однако я усилием воли заставила панику отступить. Вряд ли убийца стал бы тратить время на приветствие и разговор. Значит, тут что-то другое. Кто вы и что вам надо? – спросила я. И фигура ответила: Кто я сейчас неважно. Главное, что я представляю интересы движения молодых радикалистов. Я аж воздухом поперхнулась. Вот кого кого, а такого визитера точно не ожидала. Страх пропал окончательно, уступив место раздражению. Это что, какой-то розыгрыш? Так он крайне тупой. Завязываете верить сплетникам анонимуса? Я в революционеров не играю и ни в каких радикалистах не состою. Мы знаем. Фигура кивнула. Поэтому я и здесь. Такая перспективная личность, как ты, не должна п р о з я б а т ь в одиночестве. У тебя может быть выдающееся будущее, особенно при грамотной поддержке, и меня уполномочили предложить тебе официально вступить в наши ряды. О, -о, -о. даже так? Не удержавшись, я нервно фыркнула. Сколько комплиментов, но вы как-то слишком сильно меня переоценили. Отнюдь. Уверенно возразила фигура: "Ты Леарт и, как мы успели узнать, будущее камерана. Ты очень для нас ценна. А вот тут я слегка напряглась. О том, что я действительно должна буду выйти замуж за Алана, знала довольно мало н а р о д а Я даже Иланне об этом еще не сказала. Так что либо эти радикалисты не так просты и имеют своих людей среди верхушки Домена Пепла, либо... Либо это проверка тебя на вшивость папашей Алана. Между прочим, вполне себе вариант. Главы доменов те еще интриганы, а уж убедиться в верности будущей родственницы, тем более, сам Бог велел. Но в любом случае я в эти игры играть не хочу. Политики в моей жизни было более чем достаточно, и становиться флагманом сомнительного движения я точно не собираюсь, ни сейчас, ни потом. Мысли промелькнули практически мгновенно, заставив отрицательно качнуть головой и холодно произнести единственное: "Спасибо, конечно, за приглашение, но против семьи я не пойду". Однако фигура к такому заявлению явно была готова. "Мы знаем, как давят на тебя родственники", произнесла она. "Клан Улеарт не просто противостоять, но ты можешь. Ты сильная". К тому же с нами тебе не придется делать это в одиночку. Не отказывай сразу. Подумай. Да н е ч е г о тут думать и все же на принятие решения мы даем тебе срок до праздника первого дня. Перебила Фигура. Если согласишься, мы окажем тебе всю возможную поддержку. Если нет, что ж тогда примем твой выбор и будем скорбеть о столь значимой потере. Вот упорная! Выбор я уже сделала, так что можете начинать скорбеть уже сейчас, посоветовала я и закрыла дверь, не желая продолжать бессмысленный разговор. Радикалисты, Ната же. Так мой день еще не заканчивался.